Миниатюры. В мире боли и ожесточения, В мире пошло все нафиг, Только одно имеет значение, Только любовь имеет значение, Все остальное накипь. В этой главной игре победителей нет, Мир не текст, И большое спасибо ему за это. И еще. Я не жадный, я не сражаюсь за пролитый свет. Я открываю глаза, подставляю плечо. Не удивляйся, здесь всегда так ярко и так горячо. Тьма — это власть, но ее власть только в отсутствии света. Вечер мутного дня, небо с серым отливом. Я без тебя, ты без меня. Это Несправедливо, мысли хриплые, как гобой, я все понимаю, помню, но место, не занятое тобой, его ничем не заполнить. Знаешь, воля — это когда ни прошлого и ни будущего, и не ждем. Только поле, то, которое мы уже никогда не перейдем, память тел — Без мыслей слов, без красного и без сладчайших мук, и предел. Один день, когда имя любимый превращается просто в звук. Как странно начинается весна, живой клубок из пустоты и света. Все думаю, каким же будет лето. Я смеюсь твоей улыбкой, я дышу твоим дыханием, Я дышу сквозь километры, сквозь пургу декабрьской ночи, Там, в норе, под одеялом, ты вдохни меня тихонько, Нашепчи на хлебный мякиш, и все будет, как ты хочешь. Пигмалион, двадцать. И вот, когда она ушла, я вновь смешал раствор. Улыбки, волосы, тела, Их не было, я стер. Сам Бог водил моим резцом Сначала до конца, И вот взглянул в ее лицо И не нашел лица. Пусто в кармашке У мимо обманщика, Пара ключей да пятак, Сетуй, не сетуй мы все одуванчики, Только киваем не в такт. Встань! И примехонька в чьи-нибудь пальчики. Спрячешься и невредим. Нет, замечательно быть и дуванчиком. Дунет, и мы полетим. Все приходит к началу. Вот девушка, ставшая пеной. Вот зеленая медь. Вот взошедший зерном чернозем. Вот небесный корабль. Вот близкучая особь вселенной. Все приходит к началу. Начало приходит не всем. И ночи огонь нас не звал с собой, Не манил во тьму, не мелькал в дыму, Не тонул в пыли. Мы по небу шли.